Небесный медвежонок, которого никогда не было. Дорогой, а что это за штука у нас там, в небе? Большая медведица указала на черную мерцающую дыру в восточной части рассветного небосновья. Понятия не имею, — нахмурился небесный медведь. «Но разве не ты ее сотворил?» — удивилась медведица. «Ведь ты же у нас создатель. Значит, ты создал все». «Не все». Медведь помрачнел еще больше. «Ты сам говорил, что сотворил все на свете», — упрямо повторила медведица. «На свете, да. Но дыру проделал тот, «Кто творит во тьме?» «А кто это?» Шерсть медведицы встала дыбом вдоль позвоночника. «Не знаю», — признался медведь. «Он творит, когда я не вижу. Создает необъяснимые, невозможные штуки из темной материи, противоречащие законам, которые я придумал». А что он такого создал, кроме этой бессмысленной черной дырки? Например, гигантскую звезду, которая, сжимаясь, становится все плотнее, пока не превращается в точку. Или частицы, которые движутся быстрее скорости света и формируют временную петлю, в которой все события без конца повторяются или темную энергию, обратную гравитацией. Из-за нее некоторые планеты сходят с орбит, потому что перестают притягиваться к звезде, а вместо этого начинают отталкиваться. А еще он в паре мест так искривил и погнул пространство, что там параллельные прямые стали пересекаться. «Зачем?» «Без понятия». «Возможно, он не со зла». «Допустим, есть другие миры, которые создал не я, и тот, кто творит во тьме, как раз творит в одном из таких миров, где действует совершенно другая логика. А к нам оттуда что-то иногда случайно просачивается». Тогда, получается, это соседний мир. Медведица опасливо покосилась на восток. А самое жуткое, что он сотворил во тьме, это знаешь, что? Не успокаивался медведь. Что? Небытие. Это, что ли, смерть? Это хуже. Смерть... Заключительный этап жизни Когда зверь умирает, он уходит на линию горизонта А небытие — это отсутствие и зверя, и горизонта Как будто ни горизонта, ни зверя вовсе никогда не было Я этого не понимаю, дорогой Для меня это слишком сложно Но что я понимаю... «Мы должны строго-настрого запретить небесному медвежонку приближаться к этой дыре. И ведь вдруг она ведет в соседний мир, или даже туда, где нет горизонта!» «Конечно, дорогая!» — кивнул медведь и тут же рыкнул так, что над дальним лесом грянул раскат мощнейшего грома. «Небесный медвежонок!» «А ну-ка, иди сюда! Сейчас мы с мамой тебе будем строго-настрого запрещать!» «Ну вот!» — расстроился медвежонок, услышав рык. «Сейчас мама с папой мне запретят играть с небесными телятами на Млечном Пути. Скажут, что телята на меня плохо влияют. Я лучше к ним прямо сейчас убегу, хотя бы поиграем нормально в последний раз». «Раз, два, три, четыре, пять, мы му -мы, мы идем искать!» — промямлили телята. «Кто не спрятался, мы, мы мы не виноваты!» Небесный медвежонок услышал хлюпающий цокот восьми копыт по Млечному пути. Он еще не спрятался, но время в запасе имелось. «По дороге телята будут останавливаться, лакать молоко и без конца прирекаться. Телята всегда и везде ходили только вдвоем. И прятались вдвоем, и искали тоже вдвоем. Небесный медвежонок им немного завидовал. У него-то не было братика. Он быстренько огляделся в поисках укрытия, где телята его не найдут. Все было уже сто раз опробовано. И облако звездной пыли, от которой чешется нос, и обратная сторона луны, и марсианские кратеры. А впрочем... На этот раз медвежонок увидел кое-что новенькое. похожее на кротовью нару уютная, темная, призывно мерцающая дыра в небосводе. Отличное место, чтоб спрятаться. Медвежонок улыбнулся и направился к черной дыре. Чем ближе он к ней подходил, тем более притягательной она становилась, как будто она буквально... Физически тянула медвежонка в своем направлении. У самого входа медвежонок попытался остановиться, потому что услышал мычание небесных телят. А раз они его засекли, то какой смысл прятаться? Но черная непроглядная тьма засосала его в себя как хищный разъявленный хоботок. <связь> «Мама!» -ма — законючили телята. Они так и не дождались небесного медвежонка, и пару астрономических часов спустя вернулись к небесной корове. «Мы просто играли в прятки, и медвежонок спрятался в черной дырке. М Мы видели, как он туда забирался. М Мы ему в эту дырку кричали, кричали, но он не ответил». Мы ну, сами мы туда не полезли, потому что нам стало страшно. Ну, нам показалось, что она может нас проглотить». «Какой еще медвежонок?» — раздраженно переспросила корова. «Почему ну, вы меня отвлекаете? Не видите у меня полное вымя молока?» Мне нужно накормить этим молоком... <сос> Забыла кого. А все потому, что вы меня отвлекли. Кто вы вообще такие? — Му-мама, ну мы же твои телята, — заныли телята. — Это же нас ты должна кормить му-му молоком. — Какие еще телята? Небесная корова насупилась. «Никому, му, ну, я ничего не должна!» Она оглядела понурившихся телят и добавила «Ну, ладно, я дам вам, му, молока, а то мне почему-то вас стало жалко. Попейте и идите к небесным медведям, пусть они с вами разбираются. А лично я вас не знаю, и проблемы мне ни к чему, му!» ну. а... «Кто такой этот медвежонок, который вошел в дыру?» Удивилась медведица, когда к ней пришли телята. «И почему корова должна была вас узнать?» «Ну, мы ее детеныши», — печально объяснили телята. «А медвежонок — это ваш с медведем, детеныш». «А кто такие детеныши?» — заинтересовалась медведица. «Дорогой!» — окликнула она мужа. — Ты создавал существ по кличке Детеныши? — Нет, не припоминаю, — отозвался небесный медведь. — Ну, вот видите, вы вообще не с нашего неба, — сказала телятам медведица. — Здесь вас не создавали, но если вы заблудились, — добавила она, — потому что ей почему-то их стало жалко, — можете немножко тут... Попастись, а потом отправляйтесь в какой-нибудь другой мир. Барсук-старший распределил по соответствующим папкам берестяные отчеты и документы, а затем разложил эти папки по алфавиту в аккуратные стопочки. Вся документация была в полном порядке, ни раскрытых дел не имелось, и он мог себе позволить посмотреть корневизор Вздремнуть или даже впасть в глубокую спячку прямо в полицейском участке. Но, однако, тревожное ощущение, что он забыл что-то важное, мешало ему расслабиться. И еще это странное чувство, что спать в участке нельзя, что ему необходимо пойти домой. Но зачем? Чтобы о ком-то там позаботиться? Ну о ком? Его совершенно никто не ждет. Тоскливая пустая нора. Уж лучше барсук останется здесь. Тут хотя бы эксперт-стервятник в соседнем кабинете перебирает свои пробирки. Не так одинок, как дома. И еще не выходила из головы воробьиная пара. Роберт и Пьеха, которые с утра заходили в участок, они жаловались, что из гнезда у них что-то украли. Но что именно? Сказать не могли. — это, это было что-то, что на чем мы сидели, — рыдала Пьеха. — Стулья, — предположил Барсук-старший. — Нет, не стулья. Что-то, что мы любили. Возможно, со скорлупой. — Орешки? — Да нет, не, не орешки. — К сожалению, я не могу открыть дело о краже, если вы, как потерпевший, не в состоянии сказать... «Что у вас украли?» «Конечно, мы, мы понимаем», — сказал Роберт, и воробьи ускакали. А еще приходила зайчиха и жаловалась, что у нее пропала цель в жизни. «Ну, это не ко мне, а к мыши-психологу», — посоветовал ей барсук. «Не хотите ли морковки? Барсук полиции?» — уходя, спросила зайчиха. «Я зачем-то вчера купила на рынке целую прорву». «Нам с мужем столько не съесть». От морковки барсук отказался, но после ухода зайчихи долго еще размышлял, зачем она столько купила. Как будто в компульсивном зайчьем потреблении могла быть какая-то логика. «Просто я переутомился», — сказал сам себе барсук. Он включил корневизор и откинулся в кресле-качалке, Стараясь отогнать от себя тревогу, как назойливую помойную муху. Передавали футбольный матч. Белки дальнего леса играли с куницами ближнего леса. Барсук развернул червбургер. Он любил что-нибудь жевать, когда смотрит футбол. Но откусить не успел. И так и остался сидеть с разинутым ртом. Потому что в его кабинет, прямо сквозь закрытую дверь, Вошли два полупрозрачных бычка без рогов и с большими ушами. Один белесый, а другой рыжеватый. Их копыта неуклюже ступали по воздуху сантиметрах в пяти от пола. «Точно переутомился», — решил барсук. мы пришли к тебе с неба, барсук полиции, прогундосили посетители». «Ну, мы просто не знали, ну, куда нам еще идти. Дальний лес — единственный другой мир, который мы, мы знаем. И к тому же ты такой мудрый, барсук. Вдруг ты нам поможешь?» «Так, э -э давайте сначала. Кто вы вообще такие?» «Мы небесные телята». «Что такое телята?» «Небесный теленок — детеныш небесной коровы», — обреченно пояснил рыжевато-прозрачный теленок. Он уже привык, что все забыли, кто они с братом такие. — Небесную корову я знаю, — обрадовался барсук. — Она пасется в облаках у небесного медведя и его жены большой медведицы. — Ну, что такое детеныш? — Впервые слышу такое слово. — Ну, мы так и знали, — огорчился белесый теленок. — Ты тоже все забыл, барсук-старший, и даже своего барсукотика. Значит, нет больше небесного медвежонка. Слово «барсукотик» больно резануло по сердцу, как будто кто-то полоснул барсука острым когтем. — Кто такой барсукотик? — нахмурился он. «И кто такой медвежонок? И как они связаны?» «Небесный медвежонок был детенышем небесного медведя и большой медведицы. Они вдвоем его создали. Он был, как они, только, му ну, маленький и веселый. Ну, мы с медвежонком играли на небе, в прятки, и он спрятался в черной дыре и исчез, как будто его и не было». А вместе с ним исчезли все детеныши дальнего леса. Это, наверное, потому, ну, что они были созданы по образу и подобию медвежонка. Образ исчез, и подобие тоже исчезли. — Зверская логика, — с интересом кивнул барсук. — Но почему тогда вы остались? — Ну, мы же не из дальнего леса. Мы паслись на Му Млечном пути отдельно, но когда мы пришли к нашей маму Муле, она нас не узнала. Почему? Му, му. -му, -му, -му microphone. Телята хором заплакали. Потому что исчезло само понятие детенышей. сочувственно отозвался Барсук. Значит, вы говорите. «У меня тоже был детеныш?» «Да, приемный», — всхлипнул белесый теленок. «Мы видели его с неба. Он был похож на котика, но считал себя барсучком». «И у зайчихи были детеныши?» «Зайчата целых двенадцать». «Ммм, поэтому она купила столько морковки», — пробормотал барсук. «А у воровьев?» Воробьи сидели на яйцах, у них должны были вылупиться птенцы. — А, все ясно, — сказал барсук. — Вы очень ценные свидетели, тефтели. «Ну, — Мы не тефтели, а телята, — обиженно промычали телята. — Прошу прощения. — Возраст. Новые слова вылетают из головы. — Что же нам теперь делать? — Всю жизнь му му мучиться здесь, на земле, без му мамули? — заныли телята. — Я попробую вернуть вам вашу мамулю, — сказал барсук-старший. — А себе вернуть барсу-ежика, мне без него одиноко. — Барсу-котика, — поправил рыжий теленок. <связывая> — Тем более. — Ну как? — приуныли телята для этого же нужно вернуть небесного медвежонка, а черная дыра его совсем засосала, как будто его никогда и не было. — Попробую связаться с небесным медведем, — сказал Барсук, — ведь он всемогущий, пусть извлечет своего детеныша из небытия. Барсук вышел из полицейского участка, — пыхтя добежал до центральной поляны, чтобы его хорошо было видно сверху и не загораживали деревья, запрокинул к небу морду и крикнул в корупор. «Медведь! Медведь! Небесный медведь! Прием! На связи барсук полиции дальнего леса! У меня чрезвычайно важные сведения! Как слышно меня?» «Прием!» «Слышу тебя, барсук!» Разнесся громовой голос над дальним лесом. «Прием!» Доклад барсука старшего про исчезнувших и забытых детенышей, в том числе про некоего медвежонка, звучал как бредовая фантазия бешеного зверька. Но, во-первых, небесный медведь доверял барсуку полиции... А во-вторых, ему и самому стало как-то не по себе еще до доклада. Он даже несколько раз пересчитал все небесные светила и перепроверил созвездия. Все было на месте, а все равно ощущение, что что-то пропало, преследовало медведя. Да и медведица заметно затасковала. «Нам не хватает кого-то третьего», — все повторяла она. В конце концов, небесный медведь решился. Создавший все, что существует на белом свете, он решил воспользоваться наработкой того, кто творит во тьме. Нет, в черную дыру медведь, конечно же, не полезет, ведь он же не дурак. Не хватало еще самому исчезнуть в небытии, и чтобы следом за ним исчезло все, что он создал — И солнце, и облака, и звезды, и дальний лес, и деревья, и звери, и его собственная жена. И что тогда останется? Только темная материя. Нет уж. А вот временная петля — это как раз то, что нужно. Медведь по ней может немного пройтись в обратном направлении и таким образом вернуть весь мир в точку, Когда медвежонок еще был рядом И предотвратить исчезновение медвежонка в черной дыре Запретить ему там играть Я все откачу назад, а потом так грозно рыкну ему свой запрет Что он не сможет меня ослушаться Поделился он своим планом с большой медведицей Нет, милый, прошу тебя, будь с ним мягче — попросила жена. Она с нетерпением ждала встречи с детенышем, которого абсолютно не знала, но уже почему-то любила. «И пусть только я буду помнить об этом вираже в петле времени», забираясь в петлю, загадал медведь. «Для всех остальных пусть время остается линейным, как будто и не было никогда той роковой игры в прятки»,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 «Мы должны запретить небесному медвежонку приближаться к этой дыре. Ведь вдруг она ведет в соседний мир или даже туда, где нет горизонта». «Конечно, дорогая!» — кивнул медведь. «Эй! Маленький медвежонок!» — ласково позвал он. «Скорее, Дикна! Мы с мамой угостим тебя медом и расскажем кое-что важное». И небесный медвежонок, улыбаясь, подбежал и плюхнулся рядом с ними. И медведь с медведицей дали ему меда и объяснили, что черная дыра — это очень страшная штука. Приближаться к ней опасно для жизни, а с телятами ему играть можно. Но от дыры им всем надо держаться подальше. А когда медвежонок убежал к небесным телятам, а большая медведица занялась заштопыванием прохудившихся облаков, медведь взял большую каменистую, необитаемую, планету и плотно заткнул ею вход в черную дыру. Он надеялся, что заделанная дыра принесет ему облегчение, но этого не случилось. Он по-прежнему думал черную, как темная материя, мысль. В той другой реальности, которую никто, кроме медведя, не помнил, не остался ли его маленький медвежонок во тьме небытия навсегда?